Глава 8 Прижав к себе клетку, я побежала к Кайрану. Опрометчиво, я знаю, но мне почему-то показалось, что он справится совсем на свете. Да и не пойдёт же он на волков с палкой. Но, подбежав к Кайрану, я засомневалась. Перед ним стоял волк, скалился, а парень на вытянутой руке держал корягу. «Кесана, уйди», — шикнул на меня Кайран. Первичный страх притупился. Хоть это и неразумно, но комичность ситуации поразила. Волк был не то чтобы слишком большим, да и не нападал особо. «Какой-то он маленький», — заметила я, а потом, взвизгнув, бросилась за спину Кайрана, потому что из-за деревьев вышел ещё один. Хоть и волчонок, но он на меня рычал. «Это щенки», — озвучила и так очевидная Кайран. «Угу». Понимающе закивала, уткнувшись клеткой ему в спину и поглядывая на волчат. Они не нападали, но наступали, будто теснили. «Они что-то защищают», — понял Кайран. В темноте леса что-то зашевелилось и жалобно тявкнуло. Я ахнула, глаза увлажнились. Кайран взглянул на меня. Потом снова присмотрелся к темноте. «Огонь рядом, но они убегают», — заключил он. Волчата и правда морщились, иногда чихали, будто запах дыма их раздражал. «Нам лучше уйти подальше». «Уйти?» — выдохнула я. Кайран обернулся, и в сумерках тёмного леса, освещенного лишь луной, он показался мне нереальным видением. «А как же?» — я указала на то, что копошилась в темноте. «Это дикий мир, кесана Он довольно уверенно взял меня за плечо и повёл к костру. Я всё смотрела на волчат. Те порычали недолго, а потом повернули обратно. Выживут или погибнут — правила этого мира. «Но... но... ну — бормотала всё я. «Там кто-то тявкнул. Может, им нужна помощь? Пожалуйста, Кайран!» Не знаю, что сыграла роль. Цвет нашего отлеющего костра, вставшие в моих глазах слёзы. А может быть, он правда просто был хорошим. Но Кайран вздохнул и задумался. Они будут защищаться, предупредил он, и я просияла. Чему ты радуешься? Ты же не пойдёшь смотреть, что там? Я буду помогать, пообещала. Скажи мне, что делать. Кайран недолго смотрел на меня, затем подбросил в костёр веток. Те разгорелись и добавили света. Почему я вообще это делаю? бурчал себе под нос Кайран. Я чувствовала себя виноватой, но всё равно радовалась, потому что ты хороший поддержала его. Кайран вздохнул и обозначил план действий. Я должна была отвлекать волчат, потому что они не нападали, а защищались, пока Кайран занимался остальным. Он соорудил мне факел и вручил его так, будто без его крепкой руки, сжавшей палку, я бы сама не удержала. Клетку с соколом Кайран подвесил на ветках повыше, чтобы ничего не случилось. Наша лошадь фыркнула, будто пожелав удачи двум глупцам, и мы пошли на дело. Я, как и наказал Кайран, пошла болтать и размахивать факелом. Волчата набежали сразу же, а Кайран незаметно обходил их со стороны. Дым отбивал запах, а мои танцы с палкой привлекали внимание. Продолжая танцевать, я заметила, как Кайран подобрался ближе к месту, где сразу же послышался рык. Волчата тоже услышали его и, забыв обо мне, бросились обратно. Я побежала следом, а тем временем Кайран взобрался на дерево, чтобы его не цапнули. Подошла поближе, с вакелом, и осветила гору сваленных веток. Осмотрелась, здесь будто ураган прошёл, и ветками завалило думаю, волчицу. «Они защищают маму!» — захныкала я, глядя на Кайрана. Он смотрел на меня мрачно, ожидая, что я всё-таки одумаюсь. «Они меня разорвут на кусочки» добавил он для большей драматичности. «Но меня же они...» «Ой!» Это я успела вовремя отпрыгнуть, когда один волчонок решил меня цапнуть. Несмотря на то, что он щенок, зубки у него были не нешуточными. «Пожалуйста», — взмолилась я. Её, наверное, отнесло ветром и завалило ветками, — рассуждал Кайран, оглядываясь по сторонам. «У них стая, понимаешь? Они скоро будут здесь. Давай я попробую...» предложила не очень-то уверенно. Кайран выругался под нос, слов я не разобрала, покачал головой и спрыгнул вниз. Волчата, благо их было всего двое, бросались на нас поочерёдно. Волчица рычала и извивалась, пытаясь выбраться, но ей придавило задние лапы. Я попыталась объяснить диким волкам, что мы пришли им помочь, но слишком поздно замахнулась палкой, когда волчонок бросился на Кайрана и цапнул его за плечо. Парень как раз попытался подставить корягу, чтобы поддеть ветку. «Кайран!» — подпрыгнула я. Он поморщился, схватил волчонка за морду и отшвырнул его в сторону. А потом, стиснув зубы, вставил корягу под ветку и надавил. Конструкция зашевелилась. Волчица знала, что сидеть и ждать явно не стоит, поэтому старательно принялась выбираться. Волчата, наверное, с перепугу, Принялись носиться вокруг и издавать ряд непонятных звуков, больше всего похожих на тявканье. «Давай же!» — зарычал Кайран, навалившись на палку всем весом. «Получается! Получается!» — восклицала я, подбадривая. «Не кричи!» — махнул на меня Кайран. «Или хочешь, чтобы тут вся стая появилась?» Ещё один рывок. Волчица выбралась из-под завала и, хромая, побежала в сторону чаще. Волчата припустились следом а Кайран сполз на землю и сжал укушенное плечо. «Кайран!» Подоспев, я помогла ему подняться и потащила его к костру. На удивление, тот разгорелся. В маленьком котелке, который нашёлся в дорожной сумке Кайрана, вскипятило воду. Её он тоже принёс заранее. Он нехотя оторвал рукав, я ахнула, увидев хоть небольшой, но кровоточащий укус. «Я разберусь» потянулся за смоченной в горячей воде тряпицей Кайран. «Нет, я смогу», — пообещала. Обрабатывала рану я в тишине, сосредоточившись на деле. Кровь я в своей жизни видела редко, только когда Хин разбивал коленки и локти. Таких ран мне видеть не доводилось. Голова кружилась, но я перебарывала себя. И всё удалось. Я даже перевязала ему плечо. Потом вяло улыбнулась и по его перекошенному от испуга лицу поняла, что со мной что-то не так, и отключилась. Очнулась уже, когда рассвело, укрытое покрывалом. Светило солнце, даже грело, так что я быстро раскрылась и потянулась. Огляделась. Костёр дотлевал, лошадь жевала травку, омут висел у меня над головой, сдавленно возмущаясь, будто ему там не особенно нравилось. Проснулась, появился Кайран из-за деревьев. За водой ходил. Мы перекусили. Я всё наблюдала за его плечом и размышляла. Может быть, с самого начала я ему и не доверяла, но, если задуматься, он и правда меня спас. Заботился обо мне. А разве ему вообще это нужно было? Пострадал. Хотя не обязан был лезть и спасать ту волчицу. Ткань его рукава всё ещё багровела кровью но сама Рана, кажется, была в порядке. «Спасибо», — поблагодарила я, преисполнившись искренней благодарностью. Кайран лишь едва заметно улыбнулся и поторопил собираться. Почему-то в этот раз мы не ехали верхом, шли пешком, и я пока не знала, почему. Или не хотела об этом задумываться, понимая всё без слов. Но было приятно просто идти по дороге. Я даже совсем не уставала, и поняла, что доверяю ему после всего, через что мы прошли. Когда смерч подхватил меня, заговорила я всё же осторожно, мне показалось, я следила за реакцией Кайрана, сейчас он просто шёл и смотрел вперёд, будто меня спас дракон. Теперь он внимательно взглянул на меня, желая знать больше. Я будто летела на нём, делилась я воспоминаниями. И, может быть, это глупо, но дракон словно спас меня и омута. Но, думаю, он просто спасся вместе со мной. Я в клетку вцепилась мёртвой хваткой. Мы летели над лесом, а потом над морем. Знаешь, это звучит странно, но я чувствовала его тепло. В фантазиях разве можно чувствовать тепло? Улыбнулась, всё ещё не отрывая взгляда от Кайрана. А потом я очнулась... И появился ты. Серьёзный до этого Кайран медленно улыбнулся. «Ты решила, что дракон — это я?» Скепсис и умиление в его голосе заставили меня смутиться и покраснеть. «Прости, если разочарую, но я человек до мозга костей. Я просто шёл по дороге и увидел тебя. Никаких драконов поблизости не было». Понимающе закивала и улыбнулась. Кайран это отследил. «Считаешь, я тебя обманываю?» — уточнил он. «Нет», — покачала я головой, глядя под ноги. «Просто вспомнилось. Драконы ведь всегда помогали людям. Возможно, он специально оставил меня там, потому что знал, что ты найдёшь меня». Кайран ухмыльнулся. «Теперь ты мне доверяешь», — шутливо поддел он. «Теперь да», — кивнула, и он перестал хитрить. «Всё-таки ты жизнью рисковал, чтобы спасти волчицу, потому что я попросила». «Иначе ты бы полезла сама, а тебя бы точно загрызли», — ворчливо объяснил он. «А мне тебя потом выхаживай». «Всё равно, спасибо». Улыбнулась во всю ширь. «О погонщиках давным-давно ничего не слышно. Но ведь такую важную миссию не доверишь плохим людям». Мы шли молча. Я радовалась лучам солнца, поглядывала за омутом, Он вертел головой и смотрел по сторонам, но ну о клетку не бился. Знаешь, вдруг неуверенно заговорил Кайран, однажды я ведь тоже будто повстречал дракона. Я остановилась и со всей серьёзностью посмотрела на него. Кайран явно делился сокровенным, потому что нервничал и прятал взгляд. Подглядывал за моей реакцией, будто хотел знать, как я отнесусь к его рассказу. Я был ещё маленьким, и не сразу тогда понял, что это был дракон. В человеческом обличии, конечно. Он надоумил меня пойти в погонщики. И ещё он полез зачем-то в свою сумку. Он отправил меня в одно место, в еловом лесу. Сказал, что после завершения обучения я должен прийти туда, и я всё пойму. Он извлёк из сумки... Круглый диск из камня с высеченным на нём драконом. до да таким филигранным, будто он был создан волшебством. Я думал, там меня будут ждать драконы. Он грустно ухмыльнулся. Но там было только это. «Там?» — уточнила, продолжая разглядывать диск. Он будто был покрыт серебряной и розоватой краской, хоть та и потускнела, но цвета ещё проглядывались. Просто лесная опушка. Пожал плечами Кайран, а потом протянул мне диск, разрешая взять. Взяла осторожно, будто драгоценность. Камень был холодным, но приятным на ощупь. Не царапался, словно отполирован. Если честно, я так расстроился, что не увидел драконов. Зато нашёл это. Возможно, случайно. Возможно, я опоздал. Но я хочу найти драконов. «Почему?» — спросила, внезапно поймав его прямой взгляд на своём лице. «У меня есть для этого причины». Однако Кайран не захотел поделиться. «Но я предполагал, что, возможно, ты не просто с неба рухнула. А если рухнула, то не сама. Поэтому ты мне помогаешь?» — уточнила. «Я помогаю тебе, потому что без меня ты бы заблудилась в лесу и пошла на корм стаи волков», — осадил Кайран. «Может, из тех мест, откуда ты пришла, это нормально — бросать в беде беззащитных девушек? Но мои родители воспитали меня так. Надо помогать тем, кто нуждается. Особенно, если можешь что-то сделать. Иначе этот мир не изменить». Я улыбнулась. «Ты хочешь изменить этот мир? Он как-то... Странно взглянул на меня, будто его обидел сам вопрос. Прожив во дворце столько времени, я уяснила одно. Иногда, даже если ты король-дракон, ты не можешь изменить то, что происходит вокруг. Например, драконы до сих пор не вернулись. И пусть Йоншену я в этом не признаюсь, но я не особо верила в успех нашего паломничества. Что он должен такого сказать или сделать, чего за сто лет уже не перепробовали? Но, вопреки ожиданиям, Кайран меня удивил. «Хочешь изменить мир? Измени себя», — ответил он. Я только прищурилась, заинтересовавшись его изменениями. Но тут мы отвлеклись на топот копыт. Кто-то спешно скакал по дороге нам навстречу. «Отойди», — Кайран начал теснить меня к лесу, что было правильным, учитывая спешность того, кто мчался в нашу сторону за поворотом. Но его всё ещё не было видно — а Кайран успел отвести нас за деревья. Омут опять издал невнятный звук. То ли он протестовал, то ли ещё что-то. Вскоре показалась лошадь, но пока вдалеке. Стоя рядом, я ощущала напряжение Кайрана. Всадник гнал во весь опор. Он приближался к нам стремительно. «Лучше нам», — начал было Кайран. Он, видимо, разглядел всадника, собирался увести нас подальше в лес. Но и я его разглядела скрикнула и вырвалась на дорогу. «О-не!» — кричала я радостно, торопливо несясь навстречу Кине. Слегка растрёпанный от скачки, уставший, он всё равно был серьёзен. Подъехал ближе, быстро спешился. Я рассмеялась и побежала к нему. «Кисана!» В порыве радости хотела его обнять, но вышло комично, потому что мы зажали клетку между нами. Я похихикала. Кинэ внимательно оглядел меня с ног до головы. «Ты в порядке?» «Да, Онэ!» — кивнула, улыбаясь до ушей. «Как же я была рада его видеть! Как ты меня нашёл?» «Когда вихрь тебя подхватил, я отправился за ним следом», — сообщил он. «Я видела дракона! Он меня спас!» Перебила я его и быстро пересказала подробности. кашлянул где-то рядом Кайран. «Дракон!» Задумчиво нахмурился Кино, совершенно не обращая внимания на Кайрана, а потом взглянул на клетку в моих руках. «Ты его сберегла?» «Да», — закивала. «Думаю, это благодаря твоей клетке». Кино критически осмотрел прутья. Они уже слегка помялись из-за того, что я всё время её обнимала. кашлянул снова Кайран. «Будь здоров», — пожелала я, снова вернувшись к Кино. «Что с остальными?» «Всё хорошо. Они в храме. Я обещал вернуть тебя». «Я не болен», — настойчиво привлёк внимание Кайран. Мы посмотрели на него, а парень с претензией заявил. «Это твой, Онэ?» и... «Да», — подтвердила, и Кайран помрачнел ещё больше. «Кинэ, это Кайран. Он мне очень помог. Спас мне жизнь. И не только мне». Кайран осмотрел кине Так мрачно, как и Кина, Кайрана. В тот момент неизвестно, кто казался более угрюмым. «Он тебя не обижал?» — уточнил Кина. «Я её защищал!» — ревниво заявил Кайран. «А ты кто такой будешь?» «Я личный страж наследников драконов», — без хвостовства объявил Кина. Кайран растерянно захлопал глазами, а потом посмотрел на меня. Я нервно улыбнулась и решила замять тему. Значит, до храма недалеко, да? Спасибо за всё, Кайран. Я ему поклонилась. Пока. Стой. Будто я уже убегала. Кайран ломанулся было следом, но сам будто врезался в невидимую стену. Так ты и правда та самая Кисана? Он покраснел. Идём, позвал за собой Кина. Ещё раз спасибо за всё, поблагодарила Кайрана. Он казался обескураженным и смущенным. Когда мы пошли по дороге дальше, Кайран не отстала а последовал за нами. Из-за этого мы с Киной не могли свободно разговаривать, но прогонять Кайрана тоже было невежливо, да и неуместно. Но он всё шёл, и иногда, когда я поглядывала на него, видела на его лице озадаченность. Мы прошли ещё немного, взбираясь в гору, и когда Кине притормозил, давая мне передышку, я увидела храм на горе улыбнулась. До него совсем немного. «Тебе чего надо, парень?» Кина не выдержал, когда Кайран тоже притормозил. «Прошу прощения». В этот раз он был более вежлив, будто и правда общался с принцами-драконами. «Но ты не вернула мне диск». «Это Кайран мне. Я настолько не ожидала услышать именно эти слова, что встала как вкопанная и разинула рот. И правда забыла, Шла и всё сжимала его в ладони. Вот я...» Густо покраснев, нервно подошла к нему и протянула камень. «Извини», — отвлеклась. Нервно спрятала взгляд. Он забрал диск, быстро собрался и хотел забраться на лошадь. «Что это?» — спросил Кина, заметив необычный рисунок на диске. Кайран не заговорил, пока не оказался в седле. Посмотрел почему-то на меня. «У каждого свой путь», — заявил он. «Надеюсь, принц-дракон найдёт своих драконов, а я найду своих». Кинэ помрачнел, сдвинул брови, но Кайран продолжал смотреть на меня. «Он тебя не обидит?» — спросил меня Кайран. Кинэ недовольно кашлянул. «Ни за что». «Тогда счастливого пути, принцесса». «Я не принцесса», — возразила я, когда Кайран стал разворачивать коня. «Быть названной сестрой...» Не значит стать принцессой. Просто Кисана, как была, так и осталась. Улыбнулась уголками губ. Кайран ухмыльнулся и кивнул. А потом уехал. Мы недолго провожали его взглядом. Хороший парень, уточнил Кине. Да, кивнула. Думаю, дракон, который меня спас, тоже это знал. Иначе зачем бы он оставил меня так далеко? Если бы он был таким хорошим. Чего же он не вернул тебя к нам?» — резонно заметил Кина. «Может быть, тут я задумалась. Не знаю. Кайран тоже ищет драконов?» «Вот пусть ищет дальше. Идём. Ты устала, голодна, тебе нужно отдохнуть. Юншен пробудет в храме какое-то время». «А ведь Кина прав. Если дракон хотел меня спасти и спас...» Почему он просто не вернул меня обратно? Почему там, где я очнулась, появился Кайран? Может быть, он всё-таки просто не признался, что он и есть дракон? Теперь, когда он ушёл, я вряд ли об этом узнаю. А жаль.